«Ведь были же ангелы в полис...» «Конечно, дядюшка Эмсли», — сказал я вслух, — «мне было бы страшно приятно познакомиться с мисс Лирой». «Тогда дядюшка Эмсли вывел меня во двор и представил нас друг другу». «Я никогда не робок с женщинами. Я никогда не мог понять, почему это некоторые мужчины, способные в два счета укротить мустанга и побриться в темноте»,